Страница 149-я. Разобравшись в положение, что было не так трудно, офицеры крепости поторопятся предупредить неизбежный ход событий. К вечеру 27-го в Таврический дворец тянутся солдаты, рабочие, студенты, обыватели. Здесь надеются найти тех, которые все знают, получить сведения или указания. Во дворец сносит с разных сторон оружие охапками и складывает в одной из комнат, превращённой в арсенал. Тем временем революционный штаб в Таврическом приступает ночью к работе. Он рассылает команды для охраны вокзалов и разведки по всем направлениям, откуда можно ждать опасности. Солдаты охотно и беспрекословно, хоть и крайне беспорядочно, выполняют распоряжения новой власти. Они требуют только каждый раз письменного приказа. Инициатива исходит, вероятно, от оставшихся при полках осколков командного состава или от военных писарей. Но они правы. Нужно немедля вносить порядок в хаос. У революционного штаба, как и у только что возникшего совета, нет ещё никаких печатей. Революции предстоит ещё только обзаводиться бюрократическим хозяйством. течением времени она это сделает увы с избытком. Революция начинает поиски врагов. По городу идут аресты, самопроизвольные. Будут укореждены, говорит либералы. Но вся революция самопроизвольна. Таврический дворец приводит и приводит задержанных. Председатели Государственного совета, министров, городовых, агентов охранки, Германов-Фильскую и графиню гендернских офицеров целыми выводками. Некоторые сановники, как протопоп, придут сюда сами арестовываться, так надёжнее. Стены зала, звучавшие когда-то хвалебными гимнами абсолютизму, слыхали ныне лишь вздохи и рыдания. Будет позже рассказывать выпущенные на волю графини. Арестованный генерал без сил опустился на соседний стул. Несколько членов Думы любезно предложили мне чашку чая. Потрясённый до глубины души генерал говорил, волнуясь: "Горацине, мы присутствуем при гибели великой страны". Тем временем, не собравшиеся гибнуть великая страна проходила мимо бывших людей с тучатся погами, громыкая прикладами, потрясая воздух криками и наступая на ноги. Революции всегда отличались неучтивостью, вероятно, потому что господствующие классы не озабочивались своевременно привитием народу хороших манер. Страница 150-го. Таврический становится временной ставкой, правительственным центром, арсеналом, арестантским замком революции, еще не отершей крови и пота с лица. Сюда, в этот водоворот, пробираются и предприимчивые враги. Случайно обнаружен переодетый жандармский полковник, ведущий в углу свои записи не для истории, а для военно-полевых судов. Солдаты и рабочие хотят покончить с ним тут же. Но люди из штаба вступаются и легко выводят жандарма из толпы. В это время революция ещё благодушна, доверчива, мягкосердечна. Она станет беспощадной только после долгов ряда измен, обманов и кровавых испытаний. Первая ночь победоносной революции исполнена тревоги. Импровизированные комиссары вокзалов и других пунктов, в большинстве своём из случайной интеллигенции, по личным связям, выскочки, шапочные знакомые революции пунтер офицеры, особенно из рабочих более-бы куда полезнее, начинает нервничать, видит всюду опасности, нервирует солдат и без конца телефонирует в Таврический, требуя подкреплений. Тан тоже волнуется, телефонирует, посылает подкрепление, которое чаще всего не доходит. Те, что получают приказы, рассказывает один из участников ночного Таврического штаба, не выполняют их. Те, что действуют, действуют без приказа. Без приказа действуют рабочие кварталы. Революционные вожаки, выводившие свои заводы, захватывавшие участки, снимавшие затем палки и громившие убежавших контрреволюции,